На поле Куликовом. Часть первая. Река Роскинолус течёт, грустит лениво и моет берега. Над скудной глины жёлтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь. И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь нам да чимса, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснёт святое с нами и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнёт ковыль. И нет конца. Милькают вёрсты, кручи, останови. Идут, идут испогонае тучи, закат в крови. Закат в крови, и сердце кровь струится. Плачь, сердце, плачь. Покоя нет. Степная кобылица несётся вскачь. 7 июня 1908 года.